Глава 410. Потом о героя. Как человек, прошедший эволюцию сознания, Ворон стал гораздо более чутким к подобным вещам, и только поэтому смог заметить сходство аур. Если бы это был старый он, парень бы просто интуитивно почувствовал силу Рон, но списал бы всё на ранг принцессы. Учитывая, что каждый новый ранг многократно увеличивал могущество существ, это было бы логично. Сейчас же он думал совершенно о другом. И если предположение не было ошибочным, то единственным объяснением схожести аур было то, что Роуль являлась не кем иным, как потомком героя. Одна лишь эта мысль заставила его сердце учащённо забиться, а самого парня застыть в некой растерянности. Потомков было много, но это не означало, что каждый унаследует дар и силу предка. А судя по всему, девушка, что сейчас лежала без сознания и подверглась странной ограничительной магии, была именно таким человеком. Ворон, не зная, что конкретно с ней происходило, но вспоминая и складывая различные детали, предположил, что, скорее всего, это как-то связано с татуировкой, которую он мельком увидел на спине короны принцессы. Эти размышления заняли секунды полторы. И пока он пытался понять, опасно ли то, что происходит с девушкой, в стороне внезапно раздался голос, от которого лежавший на полу Бастиан вдруг дёрнулся, словно его ударили кнутом. "Я и не думал, что она действительно подойдёт для наших целей. Очень хорошо". Этот голос не был громким, но услышав его, Воран мгновенно почувствовал опасность и, напрягшись, посмотрел в сторону нового врага, активируя идентификацию. Имя Трикс, ранг граф, уровень 201. Вот дерьмо. То, что он увидел, заставило его проклясть свою неудачу. Хотя, если взглянуть на картину в целом, то ничего удивительного в появлении такого монстра не было. Если крон-принцесса действительно потомок одного из героев, она является невероятно ценным экземпляром не только для такой организации, как Ultiomёлы, но и для многих других. Этот тип не носил маски, но его положение в иерархии культа наверняка было одним из самых высоких, потому что одного его ранга уже хватало для такой теории. "Бестиан, как ты позволил жалкому посланнику довести себя до такого состояния? И где Матес?" Могло показаться, что мужчина действительно интересуется проблемами своих коллег, но на его лице играла садистская улыбка, и глядя на ворона Трикс, даже облизнулся, словно увидел кусок вкусного мяса. Где находится штаб культа? Понимая, что перед ним появилась гораздо более насущная проблема, парень торопился задать последний вопрос, чтобы изменить цель для голоса правды. Но прибывший посланник был явно не из терпеливых. В его руках появились два кинжала, излучающих насыщенную темную магию. И спустя миг в сторону разбойника уже неслись шесть образов истинно-черных змей, чьи иллюзорные пасти грозились разорвать его, если парень замешкается хоть на мгновение. Без лишних слов, игр и глупых разглагольствований, казалось, будто атакуя Трикс преображался в кого-то другого, сосредоточиваясь лишь на цели, и вся его манерная кровожадность сводилась лишь к уничтожению врага. Скачок. Он не стал пытаться отбивать эти атаки или уклоняться, так как разница в силах была очевидной. К сожалению, для того, чтобы дождаться ответа Бастиана, требовалось время, и продержаться, не используя своё козыри, было сложным подвигом. Поэтому Ворону пришлось вновь превратиться в золотого дракона, увеличивая количество жизней на 800 единиц и добавляя к ловкости ещё 20 очков атрибута. Он даже успел бросить кости, увеличив силу на 3 единицы. В текущей ситуации ему была полезна любая прибавка. И пусть по сравнению с формой жадного исполина прибавок от Золотого Дракона было ничтожно мало, текущая ситуация не располагала к подобному превращению. «Штаб находится!» Послышался голос Бастиана, но Уилл слушал его в полуха, полностью сосредоточившись на враге. Прошло две секунды. Парень не стоял на месте в ожидании новых атак, и, достав свиток алмазного ранга, он использовал двойной прыжок и без преград, цепляясь за потолок. тут же ломая печать и выбирая мишень у Трикса. От свитка повеяла мощной магией, и в воздухе под разбойником образовалось несколько сотен клинков, направленных на врага. Закат мечей. Словно удары молний, те с невероятной скоростью обрушивались вниз, разрезая каменный пол на куски, и даже такой персонаж, как Трикс, был вынужден защищаться от этой атаки. Мужчина был собран и не терял концентрации, уворачиваясь от падающих мечей и не делая ни одного лишнего движения. Он перемещался гораздо быстрее, чем мог бы воспринять обычный человек, и видя это, Воран понял, что ему нужно сбить ритм противника, иначе свиток пропадёт впустую. У него было всего два таких свитка, и каждый обошёлся в 700 золотых. Даже для текущих расходов разбойника это было непомерной роскошью. Копия молнии Как только парень все 5 раз выбрал целью своего ещё невредимого врага, время застыло, и система телепортировала его к Триксу. Но в момент атаки произошло то, что поразило парня до глубины души. Врак смог пошевелиться. Это было лишь движение зрачков и мускулов, но такие мелочи не избежали внимания Уила. Иоанн с банзай-оружием в грудь культиста попытался быстро покончить с ним. то, что тот, пусть и в малой степени, но смог синхронизироваться с копией молний, означало лишь одно. Врак был очень силён и просто не успел подготовиться. Это явно прослеживалось по застывшему выражению его лица. Ворон надеялся на то, что эффект его сердечного кинжала сможет закончить этот бой, так как он уже не хотел испытывать силу голоса правды. Трикс был чрезвычайно опасен. Он чувствовал это. Пока разбойник будет его допрашивать, мужчина сумеет придумать план, и у Ворона больше может не получиться шанса убить врага. Разве что пляска времени могла бы выручить, но пару раз парень уже сталкивался с врагами, способными преодолеть её воздействие. А значит, вероятность такого исхода всё же была. Сжимая кинжал, Уилл сильными движениями погружал его в грудь противника, и когда время истекло, он вновь оказался на потолке, наблюдая за тем, как полоска жизни жертвы резко просела в желтый сектор, а затем застывшие ранние клинки и свитка вновь пришли в движение. На руинах! На фоне продолжал звучать смертельно тихий голос одного из лидеров культа, и не знавший о том, что Бастиан находится под воздействием магии, Трикс отвлекся, готовый не дать предателю договорить, но ему пришлось на время забыть об этой идее. Минус две тысячи. Минус две тысячи. Минус две тысячи. Каждый меч наносил фиксированное число урона, продолжая уменьшать количество жизни культиста. Ляск. Когда казалось, что конец близок, Уилл увидел, как Трикс, истекающий кровью, вдруг вместо уклонения стал парировать несущиеся в него клинки, твердо стоя на одном месте. Мечи сталкивались, сыпались искры, и воздух в месте их столкновения дрожал от силы ударов. Одни только ударные волны, наверное, могли бы ранить какое-нибудь низкоуровневое существо, попадя оно под раздачу. «Вечного города!» Прошло три секунды, и магия свитка стала заканчиваться. В этот момент ворон, выпив зелье восстановления магии, приготовился активировать новый свиток, но внезапно его тело задрожало, а сам он безвольно упал на землю. К вам применен навык подавления бездны. Невозможно использовать навыки с рангом мастера выше. Все атрибуты снижены на 20%. Скорость – минус 45%. Физическая защита – минус 50%. Длительность – 2 минуты. В этот момент Аида, стоявшая в стороне и не успевающая следить за скоростью битвы, вдруг увидев, как хозяин попал в беду, ринулась вперед, на ходу меняя свое обличие. Ну а Трис лишь махнул рукой, и тут словно пушинку снесло в сторону. Минус 3400. В отличие от игроков, питомцы, как и монстры и NPC, получали более повышенный урон. Поэтому разница в уровнях сыграла свою роль, и я иду буквально вбило в стену, от чего вся комната даже слегка задрожала. Ворон, не ожидавший того, что его подчиненная ряница вперёд без приказа, вдруг вспомнил о том, что так когда-то получила характеристику желание. И, видимо, именно это стало причиной её действий. Вот же идиотка. От здоровья девушки остались лишь крохи, и лёгкого кашля в её сторону будет достаточно для того, чтобы она умерла. Конечно, смерть не станет концом, но разбойник не хотел, чтобы она испытала это чувство после того, как стала человеком. К счастью, он был большей проблемой в глазах Трикса, поэтому тот, молча появившись возле его тела, резко вскинул руку, и алая полоса, вырвавшейся из лезвия, направилась к шее ворона, грозя в долю секунд оборвать его жизнь.